Глава 34 Лали. «Лали! Лали!» Звуки доносились откуда-то издалека, как сквозь слой песка, заваливший люк в нору. «Лали!» Ледяная темнота вздрогнула и рассыпалась под ударом огненного смерча. Этот смерч сначала ошпарил невероятно горячим, а потом обнял и понёс куда-то, мягко покачивая, словно баюкая. «Что с ней?» «Мра!» «Потому и говорил, что ей надо в нору срочно!» «Хотя такой реакции давно не было!» «Хомяк дотягивала до убежища и только там отрубалась!» Голоса доносились как будто из-за прозрачной плёнки. «Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть, и я выберусь! Смогу! Лали!» Голос Меза прозвучал совсем рядом, нет, будто даже где-то внутри меня, и по всему телу прошла волна приятного тепла. Да, я наконец словно выплыла из омута на поверхность, медленно так выплывала. С усилием. «О, что ты сделал? Так быстро в себя пришла! Сеструха, эй! Просыпайся, красотка! Чего это ты? Нашла момент, понимаешь? Открой глаза, а то за жопу укушу!» «Я тебе укушу!» Ресницы, казалось, были сделаны из свинца того самого, которым я изолировала нору под слоем песка. «В лоб дам!» В лицо опять подуло тёплым. «Да вон тебя куцир в ответ! За жопу куснёт! Мало не покажется!» Старательно отпихивая тяжёлые камни мыслей, я всё же приподнялась и обнаружила, что лежу головой на плече пришельца. «Не открывай!» Внезапно на глаза легла прохладная ладонь, прижимая мою голову к чужой груди. «Полежи так ещё, выдохни, некуда спешить». «Правда?» Я честно хотела это спросить саркастически, но вышла слегка просяща и жалко. Правда, правда. Хохотнул этот временно рогатый, а потом затянул меня к себе на колени. Десять мин мициков погода не сделают, а душевное равновесие — вещь хрупкая. Да уж. Недовольный голос брата гудел поблизости, но его самого я не видела. Ты это... расклеилась что то Камяк, оно ну, иглой вверх, а о? Где моя железная сеструха? Или этот богатей на тебя так плохо влияет? Слишком разнежил вот это всё. В его голосе было не наигранное беспокойство. Я честно задумалась над этими словами и поскольку самой собой привыкла быть честной, вздохнула. Да. Я разнежилась и раскисла, потому что он рядом. Потому что поддерживает, если я споткнусь. Потому что дует тёплым, стоит мне только оступиться или замёрзнуть. Я... я привыкла всегда выкручиваться сама. Надо быть сильной, железной, стальной, иначе пропадёшь, а тут... Только вот пришелец не вечен. Точнее, может, и вечен, но он точно не останется со мной, как бы ни нежил и ни не гладил. Мы слишком разного пространства, чернухи. но Пока он здесь, я ведь могу ненадолго почувствовать, каково это, если ты не одна, правда? Так что я не стала ни отстраняться, ни слезать с мужских коленей. Наоборот, только сильнее расслабилась и прильнула. Погрелась немного, а потом повела плечами и выдохнула. Всё, спасибо. Крыкс, где ты его видел? «Давно он в перепечках? Узнал, с какой целью?» Засыпала я вопросами брата чуть раньше, чем он успел выдать очередную гневно мотивирующую тираду. «Вчера вечером явился сран чернушья, сплюнул парень, и сразу клюнул на слухи о шикарном антиграве с элитной куцырицей А уж когда узнал, что на обшивке видели кого-то похожего на тебя...» Вроде бы каскин бордель разнёс от злости, но тут не поручусь, языком трепал совсем пьяный вышибала. Мог и приврать для красного словца. Понятно. Холодная злость, поднимающаяся из глубин души, как всегда помогла. Ненависть и ярость, разливаясь морем льда, вымораживали страх и слабость, давая силы жить и бороться. А теперь чётко и внятно поясните мне, кто такой он. «И чем нам этот он грозит?» — вмешался в разговор Мес, стискивая меня в кольце рук, словно я пыталась сбежать. «Он — это артефакт, который пытался сделать из меня свою постельную игрушку, а также послушную рабыню». Я усмехнулась и, даже не глядя в зеркало, почувствовала, что вышла не усмешка, а злобный звериный оскал. «У него почти получилось. Почти ключевое слово». Я накопила сил и ушла. «Взорвав к чернухам одну из баз зверообразных и оставив на память о себе несводимые шрамы на морде у этого пушистого скота!» — дополнил братан, так же недобро улыбаясь. Но это ее почти обошлось настолько дорого, что сеструху кроет каждый раз, как эта срань появляется поблизости. А он все еще не оставил мысли заполучить ее обратно. Гребаный извращенец! «Похоже, чем больше его бьют, тем сильнее хочет!» «Так всё же, месть или желание?» «Или всё вместе?» — глубоко задумался Мес, отчего у него как-то странно сверкнули рога. Я аж проморгалась, чтобы убрать глюки. и ответила. «Чернуха его знает, никогда не интересовалась тонкой душевной организацией насильников». Виртуальные колючки вдоль хомячьего хребта встали дыбом и налились ядом. Я знаю одно. Я скорее сдохну, чем позволю ему снова до меня дотронуться. А ещё лучше добью его. Жаль, что в прошлый раз только шрамы получились. Я пыталась добиться большего. «Ага, ты пыталась башку ему оторвать? Реально жаль, что выжил, скотина!» — согласился Крыкс. «Теперь этот гад тобой одержим». «Я слышал, весь свой остальной гарем забросил, так ему печёт!» «Хм... Скажи-ка, что было бы, если б зверомордый вдруг пропал?» — спросил у меня пришелец, странно улыбнувшись. «Ух ты, а это точно мес, а не моё зеркальное отражение? Я столько раз видела эту кровожадную хмылку на собственном лице, что узнаю её по малейшим движениям мимики!» Если бы эту тварь было так легко достать, он давным-давно пропал бы без вести. Мрачно пожал плечами братан. Но скайр Настоящий артефакт! Один из немногих, кто ещё оказался способен привязать к себе нескольких операторов. Мне плевать на его ценность, а вот девочек жалко. Они, конечно, сейчас мало что соображают, но... «Понятно», — словещим тоном согласился Месс и задумался о чём-то своём. «Скайгатта, значит». «Его предки ели котов?» «Котов? Кто такие коты?» «Они жрали гатта? Это такие пушистые хищные твари с когтями, полосатые. Меня передёрнуло от омерзения. На хомяков охотились, когда тут ещё были леса». «Это ещё кто на кого охотился два раза посмотреть?» — не согласился Крыкс. «Враждовали они это точно. С переменным успехом!» «Нюансы зоологии оставим на потом», — перебил наш спормес «Что будем делать теперь?» «Лали, нужно вернуться в нору, я правильно понял?» «Да сейчас!» — моментально окрысилась я. «Хватит прятаться! Я уже пришла в себя. И это только в самый первый момент мне было плохо. Теперь порядок!» I чернохi-lisai ja stana nikatsa.